Глава десятая. Было половина третьего, когда Линли и Хейерс наконец добрались до маленького углового дома Джой Синклер. Это белое кирпичное здание, расположенное в фешенебельном Хэмпстеде, было очевидным свидетельством ее писательского успеха. Окно на фасаде, занавешенное прозрачными шторами цвета слоновой кости, выходило на ускуток сада, где росли подрезанные розовые кусты, дремлющие кустики жасмина и камелии с тугими почками. Из двух наружных ящиков для растений выплескивался вниз и вверх по стенам плющ, особенно разросшийся над входом. Узкий, крытый, кровельный дранкой фронтон, которого был почти не виден под кустами, с бронзовыми прожилками листьями хотя в дома смотрел на фласклок. Вход в садик был с Блэк Лейн, узкой, мощенной булыжником улочки, поднимавшейся к Хит-стрит в квартале отсюда. Машины по ней ехали тихо, почти беззвучно. Линли откинул крючок на кованых железных воротах и прошел по уложенной плиткой дорожке. День был безветренный, но воздух сырой и по-зимнему затуманенный. Солнце играло на медной табличке, привинченной слева, и на полированном почтовом ящике посреди двора. — Неплохое гнездышко, — прокомментировала с губоватым восхищением Хаверс. Тут тебе и пресловутый садик за кирпичной стенкой, и соответствующий фонарный столб XIX века, и укрытая тенью деревьев улица, вдоль которой стоят эти ваши непременные БМВ. Она ткнула большим пальцем в сторону дома. — Должно быть, стоило немалых денег. Судя по тому, что Дэвис Джонс сказал об условиях ее завещания, она могла себе это позволить, — ответил Линли. Он отпер дверь и знаком предложил Хайвера зайти. Они оказались в маленькой прихожей, выложенной мраморной плиткой и лишенной какой бы то ни было мебели. На полу валялась целая коллекция писем, за несколько дней брошенных в щель почтового ящика почтальоном. Вполне ожидаемая для преуспевающего писателя подборка. Пять рекламных проспектов, счет за электричество, 11 писем, адресованных Джой через ее издателя и переправленных ей, счет за телефон, несколько маленьких конвертов, похожих на приглашение, Несколько конвертов, судя по размерам, с деловыми бумагами и с разнообразными обратными адресами, — Линли отдал их Хейверс. Просмотрите, это сержант. Она взяла письма, и они прошли дальше в дом через дверь из матового стекла, которая вела в длинный коридор. Здесь по левой стене были открыты две двери, а справа поднималась лестница. В дальнем конце коридора рисковатые дневные тени наполняли то, что, видимо, было кухней. Сначала Линли и Хеверс прошли в гостиную. Комната сияла в золотом свете, который падал тремя косыми лучами через большое окно Эркер на светло-серый ковер, который, видимо, был совсем новым и постелен недавно. Здесь мало что выдавало пристрастие хозяйки дома, разве что кресла-шезлонги вокруг очень низеньких столиков, свидетельствующие о ее склонности к современному дизайну. Это подтверждалось и выбранными Джой Синклер предметами искусства. Три картины маслом в стиле Джексона Поллока были прислонены к стене, ждали, пока их повесят. А на одном из столиков стояла угловатая мраморная скульптура, изображавшая непонятно что. Двойные двери в восточной стене вели в столовую. Она тоже была обставлена скудно, с тем же самым элегантным минимализмом современного дизайна. Линли подошел к блоку из четырех французских окон позади обеденного стола, нахмурившись при виде их замков, которые с легкостью вскрыл бы даже начинающий грабитель. Хотя, отметил он про себя, у Джой Синклер поживиться было нечем, разве что из магазинов исчезнет скандинавская мебель или те картины в гостиной на самом деле очень ценный. Сержант Хеверс отодвинул один из стульев и села за стол, разложив перед собой почту и сосредоточенно поджав губы. Она начала вскрывать письма. «Популярная дамочка, здесь с дюжину разных приглашений». «Хм?» Линли посмотрел на квадрат огороженного кирпичной стеной садика на заднем дворе, где смог разместиться только тоненький молодой ясень, Пружок земли под ним, чтобы посадить цветы, и скуток газона, укрытый тонким слоем снега, он прошел в кухню. Здесь тоже царила равнодушная анонимность, отсутствие колорита личности. В длинный ряд белых шкафчиков, вклинившись, стояли кухонные бытовые приборы с черными дверцами, выскобленный сосновый стол с двумя стульями стоял у одной из стен а яркие пятна основных цветов были разбросаны по всей кухне как стратегические дизайнерские точки. Красная подушка здесь, синий чайник там, желтый фартук на крючке за дверью. Линли прислонился к стойке, рассматривая все это. Дома всегда раскрывали ему тайны своих владельцев, но здесь это всего веяло на чит и произволом дизайнера по интерьерам, которому была дана волная воля. А заказчица абсолютно не интересовала, что сделают с ее домом. И в конечном итоге получился со вкусом выполненный выставочный образец, более-менее удачный. Но он ни о чем ему не говорил. «Потрясающий телефонный счет», — прокомментировала из столовых Хайверс. «Похоже, большую часть своего времени она проводила, болтая с полудюжиной приятелей по всему миру. Ведьма нас заказала распечатку своих разговоров. Например...» Семь звонков в Нью-Йорк, четыре в Сомерсет, шесть в Уэльс, э, дай досчитать, десять в Суфолк. Все очень короткие, за исключением двух подлиннее. Все сделаны в одно и то же время? Один с другим? Нет, за пять дней. Последнего месяца. Пемежают звонками Уэльс. Проверьте все номера. Линли двинулся по коридору к лестнице, когда Хеверс вскрыл еще один конверт. А вот это кое-что, сэр. Она прочла для него вслух. «Джой, ты не ответил ни один мой звонок, ни одно мое письмо. Жду от тебя известий к пятнице, или дело повернется так, что придется обратиться в наш юридический отдел, Эдна». Линли, поставивший ногу на первую ступеньку, остановился. «Это ее издатель?» «Это ее редактор, и оно написано на бланке издательства. Пахнет неприятностями, вам не кажется?» Линли сопоставил с этим уже имевшуюся информацию. Запись на магдофонной пленке. Реплика намерений отделаться от Эдны. Вычеркнутый встречи на опера в ежедневнике Джой. Позвоните его издательству, сержант. Узнаете, что сможете. И то же самое относится на всех остальных междугородных звонков распечатки. Я поднимусь наверх. Если на первом этаже дома личность Джой Синклер практически не проявлялась, то здесь, на втором, она безудержно прорывалась во всем. Здесь был жизненный центр здания, разностильные разномасные смеси из тех вещей, которыми дорожат, которые выбраны по собственному вкусу. Здесь Джой Синклер была повсюду. На фотографиях, развешенных по стенам узкого коридора, в приполной кладовке, набитой всем от постельного белья до засохших малярных кистей, в завесе из дамского белья в ванной комнате, даже в воздухе, который хранил слабый запах талька и духов. Линли прошел в спальню. Здесь его встретило буйство разноцветных подушек, потрепанные мебели из рот танга и одежды. На столике, рядом с незаправленной кроватью, стояла фотография, которую он бегло изучил. У фонтана на Грейт-Корт тринити Колледжа в Кембридже стоял худой, как тростинка, чувствительный вид юноша. Линли обратил внимание на пышность откинутых назад целба волос, узнал что-то знакомое в развороте плечи и посадке головы. Али Кринтл, догадался он, и поставил фотографию на место. Пошел в переднюю часть дома. В смысле порядка, кабинет Джой ничем не отличался от спальни. И в первый момент Линли с недоумением подумал, как можно написать книгу в этом хаосе. Он переступил через кипу у рукописи рядом с дверью и прошел в комнату к компьютеру, на котором висели две карты. Первая была большая и обычная карта района, какие покупают туристы, желающие подробно изучить конкретный район страны. Это была карта Суффолка, захватывавшая часть Кембриджшира и Норфолка. Вероятно, Джой использовал ее для каких-то поисков, сообразил Линли, потому что название одной из деревень было жирно обведено красными чернилами, А дюмер в двух от нее недалеко от Медленхолфен был поставлен большой косой крест. Чтобы лучше видеть, Линдин надел очки «Портхилл Грин прочел он под красным кружком. Мгновение спустя он понял, что это такое. П. Грин, значил свежедневники Джой. Выходит, это не человек, а место. На карте повсюду были разбросаны другие кружки: Кембридж, Норвич. Ипсуич Беррисон Эдмундс. От всех от них были прочерчены линии, кружочек вокруг Порт-Хилл-Грин. От него к кресту рядом Смидлен-Холфен. Линли пытался понять, что означает эта разрисованная карта, слыша, как внизу под ним сержант Хэверс проверяет один номер за другим, ворча себе под нос, когда ответ не удовлетворял ее, когда ее заставляли ждать, на балзань та линия. Лильный перевел взгляд на вторую карту. Она была грубо нарисована от руки карандашом. План деревни со всеми типичными любого места в Англии объектами. Они были обозначены только самыми общими словами. Церковь, зеленщик, паб, коттедж, автозаправка. Карта ничего ему не сказала. Если, конечно, только это не было примитивным изображением Порт но даже и тогда она указывала лишь на интерес Джой к этому месту, а не на то, почему оно ее интересовало или, скажем, что она сделала бы, добравшись туда. Линли обратил внимание на ее письменный стол. Как и во всей комнате, на нем царил хаос. Впрочем, такой, в котором безошибочно ориентируется его создатель, но человек посторонний в жизни не разберется. Книги, карты, тетради и бумаги мирно соседствовали с грязной чайной чашкой несколькими ручками, степлером и тюбиком были мази, вызывающие прилив крови к усталым мышцам. Он несколько минут обдумывал, как ко всему этому подобраться, а внизу вела переговоры Хейверс. «Здесь все должно было подчиняться какой-то системе», — думал Линли, оглядываясь вокруг, и довольно скоро он понял, в чем тут дело. Груды материалы, взятые по отдельности, — а они скопом были разложены с идеальной рациональностью. Одна стопка книг была, похожа справочниками. Три книги по психологии на тему депрессий и самоубийствах, два руководства по работе британской полиции. Еще одна стопка представляла собой подборку газетных статей, которые все имели отношение к тому или иному виду смерти. В третьей стопке были собраны буклеты и брошюры о различных районах страны, Последняя очень солидная стопка стояла из писем, вероятно, оставшихся без ответа. Он просмотрел ее сразу, исключая письма поклонников, полагаясь на свое чутье, надеясь, что оно выведет его на что-то стоящее. И это стоящее обнаружилось. Четырнадцатый в стопке. Короткая записка от редактора Джой Синклер. Предложений десять, не больше. «Когда, — спрашивал редактор, — мы сможем ожидать первый вариант книги «Петля на шее» — это счастье? Вы просрочили его на полгода, а, как говорится, в вашем контракте...» Внезапно хаос на столе Джой обрел очевидный смысл и связь. «Книги о самоубийствах, брошюрки о британской полиции, статья о смерти, название новой книги...» Линли ощутил бодрящее возбуждение, всегда означавшее, что он на верном пути. Он вернулся к компьютеру. Эй, крикнул он. Вы хорошо знаете компьютер? Минутку отзвалась она, у меня тут... Юголос стал тише, так она заговорила по телефону. Линлин терпеливо нажал кнопку. Через несколько секунд на экране высветились указания. Все оказалось не таким уж сложным. Не прошло и минут, как он смотрел на рабочую копию книги Джой, петля на шее это счастье. К сожалению, вся ее рукопись... Задержана на шесть месяцев, чтобы, без сомнения послужило причиной конфликта с издателем, состояла всего лишь из одной фразы. Ханна решила покончить с собой ночью 26 марта 1973 года. Напрасно Линли искал что он еще, пользуясь всеми подсказками, которые мог предложить ему компьютер. Ничего не было. Или работа была уничтожена, или Джой Синклер действительно не продвинулась дальше этого единственного предложения. «Неудивительно, что редактор ки угрожает юридическими санкциями», — подумал Линли. Он выключил машину и снова стал исследовать письменный стол. Минут десять он потратил, пытаясь отрыть что-нибудь в лежавших там материалах. Ничего. Тогда он пошел к картотеке, размещавшейся в четырех ящиках. Он просматривал второй, когда в комнату вошла Хеверс. «Что-нибудь нашли?» — спросила она его. Книгу под названием «Петля на шее — это счастье» про некую ханну из местечка Порт-Хилл-Грин, которая решила покончить с собой. П. Грин, как я полагаю. А у вас? Такое впечатление, что в Нью-Йорке до полудня никто не работает, ей-богу. Но мне все-таки удалось установить, что Нью-Йоркский номер — это номер ее литературного агента. А остальные? Сомерс от звонила в дом Стинхерста. А что насчет письма Эдны? Вы позвонили в издательство? Хевер скинула. «В начале прошлого года Джой продала им заявку. Она хотела сделать что-то совершенно новое, не изучение преступника и жертвы, как она обычно это делала, а расследование самоубийства, что привело к нему, его последствия. И так ей заплатили часть гонорара. До этого она никогда их не подводила со сроками, но на этом все и кончилось. Она так ничего им не представила. Они ее разыскивали несколько месяцев». Честно говоря, реакция на ее смерть была такой, словно кто-то из них ежевечерней молился о подобном исходе. А что с другими номерами? Интересный номер в суффолке, — сказала Хеверс, Ответил мальчик по голосу подросток. Но он знать не знает, кто такая Джой Синклер, и зачем ей это было звонить по его номеру. Так что в этом интересно. Его имя, инспектор? Тедди Дероу. А его отца зовут Джон. Говорил он со мной из паба под названием «Вино — это плуг», а этот паб стоит как раз в центре порт -Хилгрим. Лин Линли ухмыльнулся, чувствуя мгновенный прилив сил, который приходил, когда информация подтверждается. — О, Господи! Хейверс, иногда мне кажется, что мы с вами отличная команда. Вот, например, сейчас чувствуете? Хейверс не ответила. Она разглядывала материалы на столе. «Значит, мы нашли Джона Дерроу, о котором Джой говорил за ужином и на пленке», — размышлял вслух Линли. «У нас есть объяснение ссылки на П. Грин в ее ежедневнике. Нам понятно, почему у нее в сумочке лежали те спички. Вероятно, она бывала в пабе. А теперь остается найти связь между Джоном Дероу и Уэстербри». Он внимательно взглянул на Хеверса. «Но была еще серия звонков, да? В Линли смотрел к она перебирает газетные вырезки на столе, как-то в чересчур сосредоточено, хотя, похоже, вовсе не собирается их читать. Звонки были в Ландбистер, женщине по имени Ангарет Майнах. Зачем Джои звонила? И снова она помедлила. — Она искала одного человека, сэр. Ленли прищурился и закрыл карточный ящик, который просматривал. — Кого? Хэверс нахмурился. Риса Дэвис Джонса, Ангрет Майнах, его сестра. Он жил у нее. Барбара видела по лицу Линли, как стремительно работает его мысль. Она прекрасно знала, какие именно факты он сопоставляет, имя Джона Деро, Ро, которое было упомянуто за ужином на короне убийства Джой Синклер. Ссылка на Риса Дэвис Джонсона магтофонные записи, Джой. Десять телефонных звонков в Порт-Хилл-Грин, перемежавший с шестью звонками Уэльс. Шесть звонков Рису Дэвис Джонсу. Чтобы избежать обсуждения всего этого, Барбара подошла к кипе рукописи, лежавшей у двери кабинета. Она начала с любопытством в ней копаться, отмечая глубину интереса Джой Синклер к убийству и смерти. План исследования в Йоркширском потрошителе. Незаконченная статья о Криппине, американском враче в Англии, убившем свою жену. По меньшей мере 60 страниц материалов, касающихся смерти лорда Маунбеттона, английского адмирала и государственного деятеля. Перепрессионные гранткие книги под названием «Нож вонзается один раз», три версии другой книги «Смерть во тьме» с «Спещерённой правкой». Но чего-то не хватало. Когда Лин Ли снова занялся картотекой, Барбара подошла к столу. Открыла верхний ящик. В нем Джой держала компьютерные диски, два длинных ряда гибких черных квадратов, на каждом из которых в правом верхнем углу была наклейка с обозначением содержания. Барбара перебрала их, читая название, и пока она это делала, в ней начала созревать догадка как некий зародыш, который давит изнутри, но не болезненно, а, напротив, приятно пульсируя. Во втором и третьем ящиках хранилось примерно одно и то же. Канцелярские принадлежности, картриджи для принтера, скоба для степлера, древняя копирка, скотч, ножницы и ничего из того, что она искала, ни намека. Когда Линли перешел к книжным полкам, Барбара подошла к картотеке. «Я все там просмотрел, сержант». — сказал Линли. Она поискала предлог. — Мне просто любопытно, сэр. Это займет одну минуту. На самом деле она копалась в ящиках почти час, но Линли примерно столько же времени исследовал полки. Напоследок, сняв суперобложку с экземпляра самой последней книги Джой Синклер, положив ее в карман, он прошел в спальню, оттуда в кладовку на верхней площадке лестницы, где, как было слышно, Барбаре, начал методично рыться в вещах. Шел уже пятый час, когда она просмотрела последнюю карточку и в присело присела на корточки, удовлетворенная подтверждением своей гипотезы. Теперь нужно было решить сказать, Лин ли сейчас или попродержать язык, пока она не соберет побольше фактов, фактов, от которых он не сможет отмахнуться. Почему, раздумывала она, он не заметил этого сам. Но как же он мог это пропустить? Несмотря на вопиющее отсутствие материала, он видел только то, что хотел видеть. Следы, ведущие прямо к Рису Дэвис Джонсу. Соблазн лечить Дэвис Джонса был настолько велик, что эта его предполагаемая вина, словно дымовая завеса, скрыла одну решительную деталь, которую он исхитрился не заметить.